В холодильнике действительно была ледяная пустыня. Только последняя банка собачьих консервов уныло притулилась в уголке. Ирина почувствовала угрызение совести. Яшо, она тоже кормит плохо. Собаке нужно варить кашу и давать косточку. А еще ее нужно вычесывать. С ней надо играть и разговаривать о жизни. — Ты надолго? — спросила она светским тоном, усаживаясь за стол. Кофе он сварил такой крепкий, что голодный желудок немедленно заболел. Она очпнула кусочек засохшего кекса и из-под взглянула на мужа. Он пил свой кофе, не морщась и не глядя по сторонам. Ему было неинтересно снова побывать в квартире, где он не жил уже года три. Ирина тут же подумала, что он здесь уже несколько часов, и пока никого не было, наверняка успел рассмотреть все. отчего-то сделалось неприятно при мысли, что он рылся в ее бумагах и просматривал ее файлы, хотя там не было ничего секретного. «Надолго ли я? Это зависит от твоего желания», ответил он наконец таким приторно-любезным тоном, что Ирину затошнило. Впрочем, может, ее тошнило от крепкого кофе. «Я-то не считаю, что тебе так уж необходимо было приезжать». Ирина постаралась, чтобы улыбка ее выглядела безмятежной. «Хотя, конечно, дело о наследстве». Он слегка поморщился, рассердился на мать за то, что разболтала о наследственных делах. «Надо же!» — смазала такое эффектное появление. А «Что ты хотел мне сообщить?» — Ирина подняла глаза от чашки. «Ты торопишь события!» — он недовольно поморщился. «Все-таки я так давно не был дома!» Ирина резко втянула воздух. «Он давно не был дома!» Перед ее глазами пронеслись те несколько лет, когда она жила в этой квартире с детьми. Их папочка нашел себе работу в Англии совершенно случайно. Его пригласили на три месяца преподавать русскую литературу в один из колледжей. Ирина тогда отпустила его без опасений. Через три месяца муж вернулся совершенно другим человеком. Он вручил ей и детям подарки, показал фотографии и начал добиваться долгосрочного контракта. И преуспел». Когда он сказал, что уезжает работать в Англию на год, Ирина отважилась возразить, что год это очень много, но он ничего не желал слушать. По истечении этого срока он приехал уже совершенно чужим человеком, даже не стал убирать далеко чемоданы, просто собрал кое-какие вещи и отбыл назад в Англию. сказав на прощание, что полюбил эту страну и не может без нее жить, и что везти туда семью ему сейчас не с руки, его заработков не хватит на то, чтобы снять приличную квартиру. Он присылал деньги на детей. Они ездили к отцу, Ирина никогда. До нее очень долго доходил тот факт, что муж ее бросил, и она никак не могла понять, за что. Они всегда были хорошей парой и редко ссорились. Ирина умела поддерживать мир в семье. Она даже со свекровью умудрялась ладить, и в постели все у них было нормально. И вот он просто отбросил ее со своей дороги, как кожуру от банана, как использованный трамвайный билет. Ирина вспомнила свое одиночество, свои обиды, сладкий голос свекрови по телефону, ехидные глаза родственников. Она перестала видеться с общими друзьями, перед всеми ей было стыдно за него. Ему и на это было наплевать. Он не поддерживал ни с кем отношения и хотел поскорее сделаться настоящим англичанином. Он преуспел, получил звание профессора, выпустил две книги. За все это время он был в России один-единственный раз. В Москве проходил литературовический конгресс, и его пригласили туда с докладом. В Петербург он смог тогда вырваться только на полдня. Они не успели толком поговорить, да Ирина и не особенно этого хотела. И вот теперь он сетует, что давно не был дома. Ей стало ужасно обидно. Ирина почувствовала, что если сейчас она не уйдет из кухни, то стукнет его по голове, первым, что под руку подвернется, скалка или поварюшкой. Она сорвалась с места, стул с грохтом опрокинулся, в прихожей стояла дочка с Яшей. — Мы тебя у метро встречали, хотели предупредить, — прошептала она, но, видно, разминулись, чему надо понятия не имею. честно ответила Ирина. Она постояла немного в своей комнате, которая раньше была комнатой сына. После его отъезда в Англию Ирина обосновалась здесь, поскольку для работы ей нужен был компьютер. В их трехкомнатной квартире не было гостиной. Дети выросли, каждому нужна была своя комната, когда Ирина осознала, что муж никогда не вернется, ей стало тошно спать на супружеской кровати. Теперь в квартире места для них с дочкой было достаточно. Давно пора сделать полную перестановку, поменять мебель, но Ирина все откладывала это на потом, за что Жанна ее очень ругала. Она не любила недосказанности ни в чем. Ирина чувствовала себя так, как будто ее заставили некоторое время подержать какой-нибудь балкон или карниз вместо кариатиды. Допустим, той понадобилось в парикмахерскую сбегать или еще по какому неотложному делу. Нет, так больше продолжаться не может. Нужно признать, что сегодня вечером она не в лучшей форме, и отложить важный разговор до утра. Ночью у нее будет время подумать, как выстроить их беседу. Все равно после кофе она долго не заснет. А сейчас хорошо бы поскорее выпроводить благоверного к мамочке. Бывшего благоверного, мысленно уточнила Ирина. Именно сейчас, поглядев на него вблизи, она наконец поняла, что этот человек ей совершенно чужой. Она его забыла. Забыла об их совместной счастливой жизни, забыла об общих заботах, да были ли они. И разве сейчас их прошлая жизнь имеет какое-то значение? Главное, что он никогда ее не любил. Если бы любил, не смог бы так легко расстаться. Из прихожей послышались какие-то подозрительные звуки. Ирина выглянула в открытую дверь и увидела, что муж самым деловым видом переносит свои чемоданы в их бывшую спальню. Вот он поставил их на пол и присел на кровать прямо на чистое шелковое покрывало. В Ирине проснулась домашняя хозяйка в уличной одежде прямо на постель. Да он этими брюками обтер два аэропорта в Лондоне и в Петербурге, кресло самолета и еще такси в обеих странах. От злости Ирина как-то успела забыть, что на этой кровати никто давно не спит, разве что Яша, который норовит залезть на покрывало сразу же после прогулки. — Что ты делаешь? — закричала она. — Разбираю вещи, — смелую улыбкой ответил муж, — и надеюсь, что ты мне поможешь. Как-то, понимаешь, отвыкать это делать сам. По Ирининому, вытянувшемуся лицу, он понял, что сказал лишнее и прикусил язык, но было уже поздно. — А зачем тебе разбирать вещи? — она пошла в наступление. — Ты что, ночевать здесь собираешься? — Да, поживу до отъезда, — кивнула она рассеянно. Сначала Ирина еще больше разъярилась. Снова он делает, как ему удобно, и даже не спрашивает, не будет ли она против его присутствия в квартире. Хотя что это, тут же опомнилась Ирина. На нее-то ему всегда было наплевать. «Я думала, ты остановишься у матери», — пробурчала она. «Там тесновато», — невозмутимо ответила он. И потом, поскольку Ирина напряженно молчала, пытаясь понять, чем ей грозит это потом, он оторвался наконец от своих дорогущих чемоданов и подошел к ней. «Дорогая», — мягко сказал он и погладил Ирину по плечу, — «ты не считаешь, что нам нужно серьезно поговорить?» «Возможно», — не могла не признать Ирина, — «но отчего непременно ночью?» «Ночь сглаживает все конфликты, ночь примеряет всех», — с той же противной улыбкой сказал муж. «Ишь, как заговорил», — подумала Ирина, — «прям поэт, Шекспир», — мать его за ногу. Она тут же удивилась, когда раньше она не употребляла грубых слов даже в мыслях. Это присутствие мужа на нее так дурно влияет. Но что ему вздумалось остаться здесь на ночь, да еще нахально улечься в супружескую постель? Ирина постаралась взять себя в руки, оставалась последняя надежда на Яшу. У мужа всегда была аллергия на кошачью и собачью шерсть, поэтому раньше, когда они еще жили все вместе, в семье сознательно не заводили животных, как дети не просили. Сейчас по некоторым признакам Ирина поняла, что муж Кокеру не нравится. Но Яша был очень воспитанной собакой, с хорошим характером, поэтому он просто удалился в комнату дочери и лёг там тихонько на диван. «Яшенька», — самым нежным голосом позвала Ирина, — «иди сюда, познакомься с дядей поближе». Яша дал себя уговорить и явился. Он вежливо махнул хвостом и приблизился к мужу. Ирина ожидала взрыва негодования и требования немедленно убрать собаку, но он рассеянно потрепал Яшу за ушами и ничего не сказал. — У тебя же аллергия на собак, — не выдержала Ирина. — Ты не боишься отека квинки? Я вылечился, — радостно сообщил муж. — Теперь у меня нет никакой аллергии. Последняя надежда растаяла, как дым. Глядя, как он достает из чемодана стопки чистых трусов и рубашек, Ирина начала понемногу впадать в панику. Он твердо намерен поселиться здесь. «Дорогая, ты не забыла, что мы все еще муж и жена?» — подтвердил он ее худшие опасения. «Я думаю, наши разногласия могут прекратиться, если мы восстановим супружеские отношения». От его слов Ирина передернула. Словечко в простоте не скажет, прям как в суде. Восстановим супружеские отношения. Кошмар какой. Что она будет с ним делать ночью, если этот мерзавец полезет восстанавливать отношения? Кричать караул, звать на помощь, защищать свою честь, драться, наконец? Господи, как перед Наташкой стыдно. Об этом не может быть и речи, твердо ответила Ирина, собрав все свое мужество. Спать с тобой я не буду ни при каких обстоятельствах. Ты должен понять, что наша супружеская жизнь закончилась, когда ты уехал. Я тоже долго не могла осознать этого, но теперь наконец поняла. Как говорится, лучше поздно, чем никогда. Мы чужие люди, и штамп в паспорте ровным счетом ничего не значит. Так что самое умное, что ты можешь сейчас сделать, это взять и уйти, и чемоданы не забудь прихватить. Ах, вот как. Его голос набирал обороты. «А позвольте спросить, с какого-то перепуга я должен уходить из собственной квартиры?» «О -о -о обрадовалась Ирина. «По-русски заговорил, и акцент куда-то пропал, стоило о квартире речи зайти. Оказывается, все квартира нужна, а вовсе не я. Вы здесь в России нищие. Ничего у вас нет, только за свои халупы и держитесь», — высокомерно ответил он. «Да?» — озверела Ирина. «Тогда какого черта?» «Ты хочешь оттяпать кусок от квартиры умершего троюрного дяди. Оставил бы бедным русским родственникам». «Это не твое дело», — буркнул муж. «Убирайся отсюда немедленно», — приказала Ирина. «Отныне все вопросы будем решать на нейтральной территории». И не подумаю», — заявил муж. «Это моя квартира. И я имею такое же право находиться здесь, как и ты». «Значит, ты везде живешь, а я, выходит, нигде». Но на этот вопрос Ирине уже никто не ответил. Не помня себя, она схватила чемодан и попыталась вынести его в прихожую. Посыпались какие-то мелочи, муж дернул чемодан обратно. Ирина поняла, что ей с ним не справиться. По щекам потекли злые слезы. Мало он попортил ей крови, когда уехал. Сидел там в своей Англии, слаб, подачки, пока она разрывалась между детьми и домашним хозяйством. Мало ей унижений, так теперь, когда все позади. когда она выкарабкалась из депрессии и нашла себе работу по душе. Он припёрся, как ни в чём не бывало, и мотает ей нервы. «Значит, не уйдёшь», — она вздыхалась от гнева. «И не подумаю». Он демонстративно плюхнулся на кровать, прямо в ботинках, но Ирине было уже всё равно. «Тогда уйду я», — совершенно неожиданно для самой себя выпалила она. Где-то в глубине души подняла голову всегдашняя Иринина... здравомыслия и шпнула, что так нельзя, что скандалом ничего не решить, что нужно успокоиться и попытаться договориться. «Хватит — Хватит! — крикнула Ирина всем. «Надоело — Надоело! Она бросилась в спальню, затолкала в сумку кое-какие вещи и белье, прихватила еще косметику, вытащила из серванта паспорт и протянула вошедшей дочери половину всех денег, отложенных на хозяйство. — Мам-то куда? — Наташка глядела испуганно. — Не знаю, — буркнула Ирина, — но пока он не уберется, я домой не вернусь. — Ладно, — кивнула Наташка, — я здесь с ним сама разберусь, мало ему не покажется. В прихожей Ирине под бросился встрепанный кокер. — Яшенька, — Ирина даже прослезилась, — дорогой мой, не бойся, я от тебя никогда не брошу. Она пристегнула поводок, накинула плащ и выскочила из квартиры, громко хлопнув дверью. На улице шел дождь. Единственной идеей, пришедшей в голову Ирине, был звонок Кате. К счастью, Катя была дома, как и полагается, добропорядочной замужней женщине. В отсутствие мужа. И сразу сняла трубку. — Катюша, — заискивающим тоном проговорила Ирина, — можно я к тебе приеду прямо сейчас? — Конечно, — завопила та. — Ты же знаешь, как я тебе всегда рада. Тут она осеклась, поняв, что бурная радость не совсем уместна, поскольку расстались они с Ириной всего каких-нибудь два часа назад и осторожно спросила. «Э, — У тебя что-нибудь случилось? — Не по телефону. ответила Ирина и добавила, «только я не одна». «Да?» — в голосе подруги зазвучало жгучее любопытство. «Ну, это ж просто здорово! Только прихватить по дороге какой-нибудь еды, а то у меня на троих может не хватить». Ирина повесила трубку и усмехнулась. Катеньку ждёт большое разочарование. Она покороче перехватила Яшин поводок и направилась к проспекту, где рассчитывала поймать машину. Катя открыла дверь, едва только зазвенел звонок. Похоже, она дожидалась подругу в коридоре. Глаза её горели неуёмным любопытством. «Здравствуйте!» — жизнерадостно воскликнула она, заглядывая за плечо Ирины. «Ой, а где же э, Ирка? Ты ведь говорила, что придёшь не одна». «Конечно, не одна!» — Ирина усмехнулась. «Ты ведь прекрасно знаешь Яшу. Яшенька, поздоровайся с Катей». Кукер умильно посмотрел на Катерину, склонив голову на бок и чуть не до пола свисело шелковистое ухо и вежливо протянул лапу. «Ах, так ты о Яшеньке говорила!» — Катя засмеялась и присела на корточки «Здравствуй, здравствуй, дорогой!» А я подумала, «Вечно ты думаешь что-нибудь не то!» «Не будем же мы разговаривать на лестнице!» — напомнилась Катя. же вошел следом за ней в квартиру и тихонько заскулил. «Что это с ним?» — взволновалась Катя. «Кажется, он настороженно относится к традиционному африканскому искусству», — Ирина оглядывалась по сторонам. После замужества Катерина переехала к своему профессору в большую двухкомнатную квартиру в центре города. Ирина здесь еще ни разу не была. Длинный полутемный коридор был увешан и уставлен всевозможными африканскими редкостями. На стенах висели маски самого устрашающего вида. вырезанные из черного дерева, не только робкий кокер-спаниель, но и вполне решительный человек мог перетрусить при виде этих выглядывающих из сумрака африканских богов и демонов со скальными зубами и самым зловещим выражением на лицах. Видимо, зубов было недостаточно. И между масками то здесь, то там виднелись первобытные орудия убийства. Кривые ножи и огромные копии широкими лезвиями. Кажется, они называются ассагаями. Без чучел экзотических животных тоже не обошлось. Небольшой крокодил разевал зубастую пасть, сероватая голубая обезьяна испуганно выпучила стеклянные глаза. Словом, ничего удивительного в яшном испуге не было. — Яшенька, не бойся! — Катя ласково потрепала собаку по голове. — Они все неживые и тебя не тронут. Это Валик привез из своих экспедиций, — повернулась она к Ирине. — Вообще-то, Яшу можно понять. Я сама иногда пугаюсь, если спросонья натыкаюсь на эти... ужасные морды. На кухне уже кипел чайник, ешь положили в мисочку две сардельки. Катерина налила себе и подруге чаю и намазала огромный бутерброд. Когда сверху оказался солидный кусок ветчины, Катя устыдилась и разрезала бутерброд сначала пополам, а потом на четыре части. Отправив одну из этих четвертей в рот, она уселась поудобнее и уставилась на подругу. «Ну, гну». машинально ответила Ирина, и тут же возмущенно проговорила. «Что значит это твое «ну»? Что у тебя стряслось? Ты приезжаешь на ночь глядя, вместе с Яшенькой. Я тебе, конечно, всегда рада, и ему тоже, но все-таки хотелось бы знать. Ведь ясно же, у тебя что-то случилось, если ты уходишь из собственного дома. Для чего же существуют подруги, как не для того, чтобы поделиться с ними своими проблемами и несчастьями? Может быть, подруги существуют, чтобы не задавать вопросов? Ирина сказала это и сразу пожалела о своих словах, потому что было видно, что Катька готова обидеться. Пришлось взять ее за руку и пуститься в объяснение. «Ты права, конечно. Случилось, но и благоверный приехал». «О, Господи!» — Катерина откинулась на спинку стула и в волнении проглотила вторую четверть бутерброда. «Но ведь он должен был прилететь только через два дня или через три». «Должен был». Твердила Ирина. — Но он и раньше не всегда делал то, что должен. Короче говоря, он явился и попытался восстановить отношения. — Боже! — ужаснулась Катя и проглотила третий кусок. — Вот именно. Слово за слово мы крупно поругались, и вот теперь я вынуждена просить у тебя политического убежища. — Он что, выставил тебя из собственной квартиры? — Это я попробовала его выставить, а он заявил, что имеет на эту квартиру точно такие же права, как я. Ничего не оставалось, как уйти самой. То есть вместе с Яшей, конечно же. Не могла же я оставить собаку на растерзание этому извергу. Наташке вечно нет дома, а он терпеть не может животных. Ужас какой! Катя от волнения доела бутерброд и срочно намазала еще один. Когда она волновалась, на нее нападал просто-таки сверхъестественный голод. Положив сверху огромный кусок ветчины, Катя дала себе слово, что уж этот бутерброд точно будет сегодня последним. «Как же ты...» — начала она, но поскольку рот был набит, ничего толком сказать ей так и не удалось. Катя прожевала, отпила чаю и сделала еще один заход. «Как же ты дальше собираешься строить отношения с мужем? Уступишь ему квартиру и спрячешь голову под крыло, как страус?» «Кать, конечно, я уже говорила, страус прячет голову не под крыло, а в песок», — рассмеялась Ирина. «Тебе, жене, специалист по Африке, стыдно этого не знать. А если серьезно, я пока не знаю, что делать». Надеюсь, у него все-таки проснется совесть. А пока мы с Яшенькой поживем у тебя, если, конечно, ты не возражаешь. — Что за глупости? — отмахнулась Катерина. — Сколько можно повторять, что я тебе рада? И Яшеньке, разумеется, тоже. — Ну, Ирка, если ты надеешься, что я сейчас от тебя отстану, то есть уложу тебя вон на том диване и оставлю в покое, то ты глубоко ошибаешься. Ирина, которая надеялась именно на это, несколько приуныла. Катерина от сытной еды зарядилась энергией, и теперь жизнь из нее убила ключом. А «Вот что я тебе скажу», — Катерина торжественно возвысила голос, — «настал момент, когда ты должна продемонстрировать мужу полную независимость. Ты должна предъявить ему другого мужчину». Увидев, что Ирина собирается что-то возразить, Катя стукнула кулаком по столу. «И не спорь». Яша, мирно дремавший под столом, от неожиданности подскочила и коротко залаял. Ирина нагнулась и ласково потрепала его по загривку. «Не волнуйся, Яшенька, Катя не всерьез». «Очень даже всерьез», — возразила Катерина, однако почувствовала, что немного перебрала и понизила голос. «Но это действительно необходимо, как ты не понимаешь. Иначе муж сядет тебе на шею. Поверь мне, я это говорю как замужняя женщина, от которой муж сбежал в джунгли Африки». Как тебе не стыдно? Он очень не хотел от меня уезжать. Но что делать, если у него такая работа, и он ее любит? Прости, Ирина обняла подругу. Я вовсе не хотела тебя обидеть. Просто столько всего навалилось. Да тут еще этот муж свалился, как снег на голову. Не сердись. Да я не сержусь. Катерина, однако, надулась и, как обычно, в таком состоянии, принялась мастерить очередной бутерброд. Я не сержусь. Отхватив половину бутерброда, она действительно подобрела. Я не... «Постой, сейчас дожую. И нечего на меня так смотреть. Я ем на нервной почве. Из-за тебя, между прочим». Она доела бутерброд и продолжила. «Я нисколько не сержусь, но еще раз повторяю. Ты должна предъявить мужу другого мужчину». «Да я не спорю», — отмахнулась Ирина. «Только никаких отговорок. Если ты ничего не хочешь делать сама, я все сделаю за тебя. И я уже сделала». «Что ты там сделала?» — в ужасе спросила Ирина. «Я договорилась, в конце концов, для чего существуют настоящие подруги. Именно для того, чтобы делать за тебя то, на что ты сама не можешь решиться». «Ой, простолана Леина, так о чем ты там договорилась?» «О встрече. Мы идем туда завтра, прямо с утра». «Куда?» «В кафе, разумеется. Называется «Бочка с динамитом». «Очень приличное, спокойное место». «Да уж, представляю, название говорит за себя». «Ничего подобного. По названию никогда нельзя судить». «И что мы будем делать в этой бочке?» «Мы там встретимся с мужчиной твоей мечты. Все, о чем ты просила, интеллигентный, грамотный, прилично одевается, умеет поддержать беседу, начитан, э, неплохо выглядит». «Интересно, где они отыскали такое сокровище?» С явным сомнением проговорила Ирина. «Как где?» — Возмутилась Катя. «Это же серьезное агентство, у них есть своя база данных». Очень милая женщина со мной говорила, сказала, что обязательно решит нашу проблему, в смысле твою. Идем туда завтра прямо с утра, потому что нужно ковать железо, пока горячо. Патетически закончила Катерина и добавила уже немного спокойнее. А Жанке говорить ничего не будем, а то она начнет ругаться или обидеться, что мы ей не помогаем. Ирина с такой постановкой вопроса вполне согласилась. В бочке динамита действительно было тихо и малолюдно. В качестве столиков здесь использовали потемневшие от времени дубовые бочки, и в этом, само собой, не было ничего удивительного. Правда, Ирина почувствовала себя за таким столиком как-то неуютно. — А она не взорвется? — фугулса спросила она у Кати и постучала по дубовой столешнице. — Не болтай глупостей! — оборвала ее та и внимательно оглядела зал. Что-то его пока не видно. — Должно быть, точность не входит в список достоинств этого чуда-мужчины! — съехидничала Ирина. К столу подошла официантка и положила меню на бочку. Уходить она не торопилась, и вскоре стало понятно, почему. Меню требовало квалифицированного переводчика. «А что такое Бигфордов шнур?» — поинтересовалась Ирина. «Коктейль на основе текилы, ликера и лаймового сока», — охотно перевела официантка. «Ага, что-то наподобие Маргариты. А детонатор? Это похоже на дайкири. А что это за название? 11 сентября». Это виски с содовой, то, что обычно называют «Манхэттен». Сами понимаете, Нью-Йорк, Манхэттен, 11 сентября, Всемирный торговый центр. «Однако у вас оригинальное чувство юмора. Вообще для спиртного, пожалуй, рановато. Где у вас кофейная карта?» «Вот здесь», — официантка перевернула страницу. «Ага, радость Шахида. Это, наверное, кофе по-восточному? Вот видите, — девушка улыбнулась, — вы уже сами догадываетесь». Боже мой, а это что такое ядерный гриб? Капучино. Официантка была невозмутима, как скала. Шапка взбитых сливок на чашке несколько напоминает. Уж с какой. Неужели кто-то может купить кофе с таким названием? Многим нравится. Девушка пожала плечами. Принесите мне, пожалуйста, кофе по-венски. Только не говорите, как он у вас называется. А мне, пожалуй, ядерный гриб. улыбнулась Катя. «Люблю сливки. И еще каких-нибудь пирожных. Вот здесь у вас написано э, «Противопехотная мина». Это то, о чем я думаю?» Официантка кивнула и удалилась. Катерина повернулась к подруге и выпалила. «Нечего на меня так смотреть. Когда я голодная, у меня ужасно портится характер. А ты ведь не хочешь, чтобы я испортила тебе первое свидание с мужчиной твоей мечты?» «Я ни слова не сказала», отмахнулась Ирина. «Просто у них такие красноречивые названия, надо же «Противопехотная мина». Это так верно отражает тот вред, который пирожные наносят твоему организму. — О, — пискнула Катерина, — кажется, он пришел. Между столиками пробирался мужчина необычайно внушительного вида. Черная кожаная куртка буквально лопалась на его могучих плечах, шея была толстая и крепкая, как телеграфный столб, а маленькие глазки терялись под мощными надбровями. — Что? Вот это мужчина моей мечты? Ужаснулась Ирина. «Кать, ты ничего не перепутала? Внешность бывает обманчивой», — неуверенно проговорила Катерина. «Может, под этой грубой оболочкой скрыта тонкая душа и могучий интеллект? Ты же видишь, у него в руке журнал искусства и художественная промышленность. Это условный знак. А вообще, чем тебе он не нравится, настоящий мужчина? Ты предпочитаешь заморожий с букетом хронических заболеваний?» Катя привстала, помахала рукой, чтобы привлечь внимание незнакомца, и воскликнула фальшивым театральным голосом. «Кажется, мы с вами читаем один и тот же журнал». Супермен повернулся и радостно устремился на этот призыв с немалым трудом, протискиваясь между столиками и сметая на пути случайных прохожих. «Девочки!» — он наклонился к подругам с улыбкой, какой на заре времен пещерный медведь приветствовал по утрам своего соседа-мамонта. «Вас двое!» «Это она клиентка», — Катя несколько неуверенно указала на Ирину, «а я за компанию пришла компания — это хорошо», — неандертальц улыбнулся еще шире, продемонстрировав полный рот крупных, как роельные клавиши, зубов. «По жизни люблю хорошую компанию. Так, может, мы сразу выпьем за компанию?» Он начал искать взглядом официантку. «Нет», — Ирина невольно отстранилась, «мы заказали кофе, а вы, простите, ничего не перепутали?» «Обижаете». Мужчина нахмурился. У нас не бывает накладок. Вот же журнальчик этот все путем, как в карточке написано и отзыв ваша подруга правильно назвала. Давайте знакомиться. Лично я Константин.